Молодые Любавины яростно принялись за дом. Через полторы недели сруб был готов. Иван работал с плотниками, отпросился на неделю у Родионова. Ворочал бревна, накатывал ряды, тесал, пилил. Настолько ушел в дело, что забыл все на свете, даже Марию. Ко дню, когда надо было плотить, Пашка привез гореньку рано утром. Гринька походил вокруг дома, постучал обушком по бревнам, сказал. «Ничего, ребятишки, на наше хватит. Давайте платить!» Раскатали руб, выволокли бревна на берег и к вечеру сплотили плод. «Завтра с утречкой тратимся. А сейчас спать!» — распорядился Гринька. Петь с плотниками не вздумайте. Дома выбьем. Тогда я пойду до плот спать». А то они меня соблазнят, гады, сказал Пашка. Я слабый на это дело. Утром чуть свет поделись, выгреблись, благословясь, на середину реки и поплыли. Второе место будет гиблых, рассказывал Гринька лежа на спине. Первое у Ярков, другое, где Иша втекает, третье около нас там. Как только бакладский барок проблем, так считай, мы дома. «Эх, хорошо проплыть! Люблю!» Иван посильнее стоял на носовом весле, Пашка на кормовом. Плыть было легко, слегка только подправляли плод, чтобы его не разворачивало. Дело даже приятное, слегка только подправляли плод, чтобы его не разворачивало. Дело даже приятное, вокруг буйствовала природа. Берег в первобытных зарослях, чуть не в воду свисают кусты ежевики, смородины, калины. Заманчиво бламенеет в кустах малина, на полянах, на солнечных местах, а растопырив колючие ветки, бережет свои редкие, никому не нужные ягоды маярка. Торчмя торчат рясые початки, желтые и красные облепихи. И все это перезрело осыпается. Человек здесь бывает раз в год по обещанию Ну и места, с восхищением думал Иван Носил меня где-то черт пол жизни Яровские кабушки я хорошо знаю, вспоминал Гринька. Когда-то разбой там держал Один? поинтересовался Пашка Один Я почти всегда был один Значит так орудовал Брал цепь хорошую, присобачивал ее одним концом к камням, а к другому концу кошку приделывал, какой ведро из колодцев достают. И сидел ждал. А место там широкая, вода к одному берегу бьет. Плывет плод, как вот мы теперь. Плавят шерсть, товары в тюках. Мед, меха разные. От алтайцев. Подплываюсь к моему камешку, а я сверху кричу «Поберегись, ребятушки!» И кошку-то на плот ким кидаю, а я, глядишь и подцепит тюк смехами. Прибыльное дело. А если бы выскочили? Выскочи, у меня два ружья с собой до да припасов на три дня отстреливаться. Во-вторых, там не выскочишь, камень-то стеной к воде опускается». Выскочить только ниже можно, но тогда ищи меня. Кругом, видишь, что делается. Стреляли в тебя? Стреляли. Там не попасть сроду. Поплывем увидишь. Хорошо устроился, с сказал Пашка. Но уж батерили они тебя, наверное. Не приведи бог. Ага, лаялись. А я только хохотал над ими. Их несет, они ничего сделать не могут, а я у них на глазах тюк поднимаю. подымаю. Потом стали по берегу милиционеров вперед высылать. Пожил ты все-таки, дядя Гриди, сказал Пашка. Гринки задумался. Это то, пожила, пожил, волю. Такая же туха, она только с виду привольной, кажется, а как до своей шкуре вынесешь все, так не пожелаешь легкому татарину. В одном месте на повороте плод понесло прямо на крутой каменистый берег. Иван начал было отчаянно работать веслом, но Гринька успокоил пора пронесет. Плот разогнала на камень, он почти коснулся его, но затем плавно отвалил и поплыл дальше. Здесь все штаны кладут Пояснил Гринго Иван действительно перетрусил День проплыли благополучно Ярковские камни проскочили На ночь причалили плод к острову развели костер и легли спать Слышь, Иван Толкнул Башка брата в бок Когда Гринго уже храпел Спишь? Нет А люблю ведь я ее паразитку Весь день про нее думал Мою что ли? «Ну?» Иван ничего больше не сказал. Пашка подождал и добавил. «Приплывем, надо что-то придумывать, а то выцкнуть можно». «Спи», — посоветовал Иван. «Или думай про луну вон. Там, говорят, холодище. На луне? Ага». «Я ему одно, он другое. На кой на мне луна сдалась? Тут на земле никак не устроишься. Тогда спи. Легче всего сказать «спи». Да не спится, считай, пробовал, до 100 считал, а теперь наоборот считай, 100, 99, 98, вот так. Эх, вздохнул Пашка и замолчал. Приплыли в Баклань на другой день, к вечеру. На берегу их уже ждал Евим с мужиками и пять подвод, спаренные передки от баричек. «Вы идите, отдыхайте, а мы вот сейчас выйдем», — сказал Ефим. «Давайте, мужики!» Иван вот попросил Николая Попова, он тоже был на берегу, показать место, какое Пашка облюбовал для дома. «Сейчас помогут вот мужичкам», — сказал тот. Иван тоже решил остаться помочь. Пашка и Гринька ушли в деревню, торопились, чтобы успеть в магазин. Скоро выгодили все бревна на берег. Тогда только Николай пошел с Иваном смотреть место. «Место хорошее», — похвалил Николай. «Жить, нарадоваться. Что ж, ко мне никогда не зайдешь». «Да все как-то... Пошли сейчас. Посмотрим и пойдем». «Не сильно устал?» «Можно. Вот и хорошо. Посмотрели место. Ивану очень понравилось. Пошли к Николаю». «Ну, а как сердишь ты, тележки? Спросил Николай весело «Двигаются?» «Стоят» «Махнул я на это дело рукой», — слукаил Иван «Как же так?» «Да куда уж мне? Раз ей Ивлев нехорош, то уж мне...» «Зря», — с сожалением сказал Николай Он, видимо, горячо и всерьез принимал эту любовь «Ивлев Ивлевым, а ты сам по себе, что же рукой-то «Это, брат, легче всего» «Они жили с ним здесь-то?» Поинтересовался Иван. Нет, не вышло у них здесь. А жил он с ней давно и мало. После него она еще раз замужем была. Иван качнул головой. Николай заметил. А ты на это не обращай внимания. Я тебе серьезно говорю. Она замечательная женщина. Ей только помочь надо. Да в чем помочь-то? А черт тебя знает. Можете, детей ей надо. Черт тебя знает. А Ивлев, значит, отвальную получил? Получил, да. Приехал, думал, жить с ней, а она не захотела. Он давно приехал? С год, наверное. Работал с первоначальником милиции у нас, а потом его секретарем выбрали. Тут Родионов постарался. Так и не захотела жить? Так и не захотела. Непонятная баба. Да ну, непонятно. Все они непонятные. Добары до времени.